Деревня. В деревню папа всем повез подарки, он взял и свои часы, и свой костюм серый двубортный, который маме жалко было продавать. Но больше всего ее интересовало, кому он подарит черный фраг с атласными лацканами. Маркотик, хочется посмотреть. Кто в деревне наденет фрак с хвостом? Куда же он в нем пойдет? Коров пости? Тебе он не нужен, в деревне, Марк? Вот она, дочурка Симоновщина. Ух, какая вредная порода! Всю войну папа мечтал, как мы с ним вдвоем будем выступать. Он во фраке, А дочурка в блестящем платьике. Поезд нас довез до Смоленска, потом ехали на другом поезде до Ярославля, потом на попутном грузовике, потом на подводе и еще пешком 10 километров. Папа шел быстро, задыхался. «Захлебаюсь окончательно!» То останавливался, преображался, Становился незнакомым, Жадно смотрел вокруг, Плакал. То эту деревеньку немцы спалили, И у всех людей. Эй, дочурка, чурка, какая у меня здесь была ухожорка, Феня. Такая папа, я тебе скажу, Ах ты ж мамоньки родные. Папа, А это что, еще до мамы было, да? Он посмотрел на меня внимательно. В его душе происходила борьба, сказать или нет. А, пошли дальше. Давно было, я вообще хлопцем был. Значит, у папы есть от меня тайна. и путь, моя ж ты дорогенькая. Мы подошли к речушке путь Узкая, заросшая. С пробивающимся сквозь грязный талый снег сухим, жалким камышом. Як пойдешь удоль ипыти, то в аккурат упресся у Брянский лес. А там, дочурка, и где начинается лес, там и стоит Дунаевщина. Когда пришли в Дунаевщину, уже смеркалось. На улице никого, все в домах. Папин брат Егор писал, что немцы сожгли их старую хату, и теперь вот пришлось выстроить новую пятистенку на старом месте. Папа эту хатку узнал сразу. Он постоял на крыльце, взвалил на плечи деревянный чемодан, незаметно перекрестился, что-то прошептал и сказал, ну, пошли, пошли. Что будет, то и будете. Он взял меня за руку, и мы вошли в сени. В сенях рядом с нами замычала корова. О -о -о! Как же это они живут рядом с коровой? Мы вошли в избу, в комнате темно. Свет шел из кухни, там стучали посуды. Опять промычала корова. И дверь скрипнула. Я села у входа на лавку. — Ну, здорово, сынок. Здорово, не влюде. Думал, помру и не свидимся. — раздался сиплый голос из темного угла. Тут же из кухни, распахнув полотняные занавески, выскочила женщина с большим животом. Женщина внесла большую керосиновую лампу. Двиглась она быстро, несмотря на необъятный живот, и так же быстро за ней шлепал мальчик с простертыми руками, хватая ее за юбку. «Марка, а че ты стоишь колопорога? Заходи в хату, садись, сейчас я гор придет. Батя, Марка, Батя, Марка!» «Батька, Батька, простой!» Прости, я же я не хотел. Сынок, Марка, не матки, не ма Федоры. Он закашлялся. Кашель окончательно забив. Усю кашляю. Скоро помру, сынок. поплакал, обнимал небольшого сухенького старичка с худым лицом и с бородкой клином. Бородка у моего батьки клинушку, я ленина. Дедушка всхлипывал и кашлял. Я была разочарована. Дедушка мне представлялся большим, сильным, с седой бородой, а он вот всего лишь какой. Я разглядывала дом, Русская печь, с нее еще двое мальчиков лет пяти и трех смотрели на меня. Это ведь мои двоюродные братья. А за окнами поле, на котором кое-где еще лежал серый снег. За полем черной стеной стоял густой брянский лес. Когда при свете лампы я близко увидела лицо женщины, меня словно пригвоздили к месту. Никогда, никогда я не видела более красивого и совершенного лица. Вот это да! Настоящая красавица! Не в кино, ни в городе, а в глухой деревне. Жена папиного брата Егора, мать троих, а скоро и четвертый будет детей. У нее было все совершенно необыкновенным. И кожа молочно-розовая и длинная русая коса, и носик с чуткими ноздрями, и широко поставленные зеленые глаза, и тонкие брови, и чуть припухшие веки. Все, все. Ух, она меня сразила наповал. Дедушка не обнял меня и не поцеловал, только смотрел колючими глазами. Больно она в тебе, сынок, таща. <кười> Надо. <кười> Надо подкормить эту худорбу. Шо ж это, одни дрябы. Я ела с аппетитом картошку с мясом, Запивала парным молоком. Потом красивая женщина повела меня в туалет Просто за дом в огород. Светит луна, Звезды, отовсюду все видно. Я с мукой на лице сказала, что стесняюсь, что тут все видно. А на что смотреть? Что ты свои бельмы вылупила? Давай шевелись, чуговней! зло сказала красивая женщина. И я решила обращаться к ней как можно реже. Меня положили спать на большую кровать. Матрац и подушка из соломы кололи лицо и бока. Вся семья спала на печке, палатях, а кровать стояла для красоты. Иногда на ней спали гости. Я лежала и слушала, о чем говорили дедушка и папа. Дедушка рассказывал свои обиды, что папа уже и про Бога забыл, и молитвы, небось, не вспоминает, и что ихнюю фамилию Гурченко «В» заменил на Гурченко. «А где ж делась вы?» На конце спрашиваю. Папа робко, как мальчик, объяснял, что молитвы в городе никто не читает, но он их не забыл. А насчет фамилии? Так это у конце двадцатых годов получал я новый паспорт у шахте. Я к фамилии спрашивают. Гурченко отвечаю. Ну, наверное, В и не вслыхали. Увидев, что фамилия без В уже дома. Хотел сходить у контору, а потом подумал. Живу на Украине. Что Гурченко, что Гурченко. Один черт. Так и осталось. Пришел дядя Егор. Маленький, некрасивый, прыщавый. такой мужичонка. Но почему так бывает в жизни? Ну как же его можно любить? А жена красавица. Все смотрит на него, носится вокруг. Я квочка, как бы сказал папа. Дедушка тихо говорил о войне, об оккупации, о партизанах, о том, как погиб папин брат Михаил. Эту историю я знал от папы. Дядя Миша был связным партизанского отряда, а в деревне для немцев был старостой. Перед самым отступлением немцев дядю Мишу кто-то выдал. Немцы повесили его на глазах у всей деревни. Впереди поставили мать отца и Егора. Сожгли хату. Мать твоя, Федора Ивановна, через три дня померла. а земля ей будет пух Усе терпела. И бив, я ее здорово и обижал. Усе терпела, а этого не снесла. Вот тут, сынок, на этом поле, в аккурат, в шагах у десяти от хаты, и повесили мишку. Вот, сынок. Они выпили. Дедушка все время пыхтел трубкой и кашлял. Папа бил себя в грудь, клялся найти предателя. Говорил, что обыщет и палым, и сморкачевку, а его зарежет и добровольно сядет в добр, но за Мишку отомстит. Потом говорили про какую-то Фёклу. Ей дедушка с Егором тоже выстроили новую пятистенку. А Володька уже в армии. Он красивый, здоровый, служит во флоте. Папа опять плакал. Говорил, что ему всех жалко. Чтоб все так в жизни получилось. А еще дедушка жаловался на большие налоги, говорил, что плохой урожай и что даже в выпути рыба перевелась. А раньше сколько ее ловили, а?»